Глава четырнадцатая. Ушастик. Неожиданно Том остановился перед высокой старой резной дверью из добротной древесины. Эрни чуть не врезался в него. Ну, вот мы и пришли. Здание было старым, трехэтажным, из красного кирпича с большой трубой, торчащей из круто наклоненной черепичной крыши окна были узкими и высокими некоторые арочные поменьше прятались в нишах резной угрюмый, но в то же время уютный фасад здания был как будто втиснут между двух простых соседей домов поновее. это здание напомнило Эрни библиотеку в старой части города где он иногда бывал с дедушкой. Том открыл большую тяжелую дверь и жестом пригласил Эрни войти. Пол в вестибюле был выложен старинной плиткой с орнаментом. Сейчас аккуратного вида женщина старательно терла его шваброй. Том кивнул ей, лучезарно улыбнувшись. Они миновали несколько низких широких ступеней и свернули налево, в узкий коридор. Здесь пол был тоже старым, паркетным. Он был скользкий и блестящий. Пустые классные комнаты слева и справа казались чересчур большими и безжизненными. В конце коридора виднелась единственная здесь плотно закрытая дверь с опрятной круглой ручкой. Том, оказалось, направлялся именно к ней. Он легко постучал. «Ходите!» Хорошо поставленный мужской голос звучал приветливо. Том повернул круглую ручку, и они оказались в кабинете с большим окном, возле которого стоял большой стол с большим комнатным цветком на нем. Среднего роста, гораздо ниже Тома, круглолицый мужчина с простой короткой стрижкой убирал пальто в небольшой платяной шкаф. Он и Том протянули друг другу руки для рукопожатия и слегка приобнялись. Это Поль, директор школы. Поль протянул Эрне руку и легко улыбнулся. Тот самый двоюродный племянник Том едва заметно подмигнул Эрне. Это Эрне. Давайте разберемся с книгами и пойдем пить кофе. Кстати, я и Поль «Когда-то вместе учились в этой самой школе». «Точно, а то я и забыл, что у тебя когда-то не было бороды». Том снова слегка нахмурился и провел рукой по бороде. не вспомнил мистера По и свой сон и едва сдержал улыбку. «Вообще-то Том и сам давно мог стать директором, но он у нас скромный». Поль тем временем что-то доставал из ящика стола. На его не слишком тщательно отглаженных брюках виднелись кошачьи шерстинки, свитер он носил скромный, туфли хоть и чистые, были стоптаны и кое-где потрескались. Тем не менее, он определенно производил впечатление человека серьезного, хотя и добродушного. Что-то в его манере двигаться и говорить выдавало острый ум и волевой характер. «Держи, Эрни. Это твое расписание. Ключи от шкафчика и список книг. Кое-что можешь найти вон на той полке. Остальное Том возьмет в библиотеке». Том расстегнул свой миниатюрный портфель, достал несколько тетрадей, ручки, карандаши и линейку и протянул Эрни. Документы Эрни и табель с оценками он протянул Полю. Поль с осторожностью положил их в ящик, который запирался на ключ, а ключ положил в карман. «Я сделаю все, что смогу, но не могу ничего обещать. Позвоню Эдуарду сразу после завтрака, изложу ситуацию». «Спасибо, Поль, я твой должник». «Пока что не за что. Пойдемте в кафетерий». Поль без стеснения жевал сдобный ореховый рулет и большими глотками пил черный кофе из высокого стакана. Том и Эрни макали картофель фри в сырный соус и пили кофе со сливками. Столовая мало-помалу заполнялась учениками и персоналом, все вели себя свободно. Похоже, большинство изучившихся и работавших здесь предпочитали, как и Том, завтракать в школе. Том собрал посуду на поднос. «Эрни, пойдем». Провожу тебя на первый урок. Поль, увидимся позже. Том бодро шагал по коридору, увлекая за собой Эрни. Они остановились возле одного из кабинетов, который все еще пустовал. Том повертел в руках клочок бумаги с расписанием. Все верно, тебе сюда. Он подмигнул и легко хлопнул Эрни по плечу. Надеюсь, биология тебя не сильно утомит. «Скоро увидимся. Я рядом. Вон там». Кабинет, на который указывал Том, действительно был совсем рядом, по соседству с тем, что располагался напротив. Эрни вошел в кабинет и присел за предпоследний стол. Большая книжка из кабинета поля занимала почти треть его поверхности. Наверное, даже столики в кафетерии были больше. Здесь сильно пахло кормом для животных, и опилками. Высокие узкие арочные окна, как и пол под ними, были уставлены разнообразными растениями в горшках, большими и маленькими. Возле крохотной доски с маркером висела большая полка. Ее занимали старые книги, несколько скелетов каких-то некрупных животных и клетка с очень большим тарантулом, который сейчас спал, просунув сквозь прутья мощную лапу. У противоположной стены, в конце кабинета, тоже располагались шкафы и полки. На самой нижней из них стоял большой аквариум с подсветкой. На полке над аквариумом вращало колесо белка, рядом с ней в просторной коробке копошились крольчата, а под самым потолком на жердочке спал крупный попугай с длинным хвостом. Из окна виднелся тесный заасфальтированный дворик колодец, сероватый и тусклый в слабом свете пасмурного утра и одинокого фонаря, освещавшего заброшенное покосившееся баскетбольное кольцо. Эрни вспомнил просторный, заросший травой двор старой школы, где всегда, даже в самый холодный зимний день, кто-то играл в футбол и висел на деревьях. Впрочем, Футболом Эрни никогда всерьез не увлекался. В расписании на сегодня были биология, французский, музыка и труд. В остальные дни было совсем немного математики и естественных наук, зато много времени занимали уроки изобразительного искусства. Имелся предмет с названием «Основы создания скульптуры» и два факультатива по выбору. В субботу уроков не было. Похоже, Том и Поль учли его способности и интересы. Из-под последнего стола послышались шорохи, рычания и еще какие-то странные звуки, как если бы кто-то насыпал в глубокую тарелку мелкое печенье, например, в форме рыбок. не встал и подошел к шумному столу. Нагнулся, чтобы заглянуть под него, и неожиданно получил удар по голове. Потирая ушибленный лоб, Эрни разглядывал девочку, которая тоже терла голову ладонью, нахмурившись. Девочка была почти одного с ним роста, с пушистыми рыжеватыми волосами чуть ниже плеч. От нее довольно странно пахло чем-то, напоминавшим сушеную рыбу. — Привет! — Эрни первый нарушил неловкое молчание. — Привет! — буркнула девочка и снова исчезла под столом. Что ж, он здесь хотя бы не самый странный. Ты что-то потеряла? Я могу помочь? Нет, спасибо. Похоже, здесь не принято болтать на переменах с одноклассниками. А жаль, Эрни был бы не прочь перекинуться парой слов с кем-то из ровесников, расспросить о школе и местных порядках. Меня зовут Эрни. Если что, зови. Девочка зарычала и мяукнула. Потом из-под стола послышались чавканье и урчание. Может, он опять уснул и попал в комикс про женщину-кошку? В класс вошел мальчик с волосами до плеч, которые он небрежно поправлял рукой слишком часто. Посмотрев как бы мимо Эрни, он прищурился и легко кивнул ему, а затем, усевшись за столик у окна, занялся своим гаджетом. Полупустой класс постепенно заполнялся. Людей было немного, девочек больше, чем парней. Один из них, коротко стриженный, рожеволосый, крепко сложенный, единственный из всех здесь, кто вел себя просто и открыто, подошел к Эрни и пожал ему руку. Две сильно похожих друг на друга девочки, может быть, они были сестрами, а может, просто близкими подругами, сидевшие рядом друг с другом, перешептывались, косясь на Эрни. Все они сейчас казались Эрни детьми. Наверное, он никогда уже не сможет по-настоящему понимать своих ровесников, не знавших трудностей и бед. Интересно, со старыми друзьями из бывшей школы он чувствовал бы себя так же? Наверное, нет. Они жили ближе к природе, и это делало их более мудрыми и чуткими. Жаль, что теперь они так далеко. В класс вошла учительница. На ней были джинсы с прорезями, ярко-розовые кроссовки и свитшот с принтом в виде кошки. Темно-рыжие волосы доставали почти до пояса. Если бы не квадратные очки и морщинка между бровями, Эрни решил бы, что это старшеклассница. Все сонно ответили на ее приветствие, не вставая с мест «Давайте сегодня...» Поработаем над ошибками в тесте по эволюции видов, который мы все напишем заново, чтобы получить более высокие баллы. Прочтите, пожалуйста, дома главу четвертую и ответьте на вопросы в конце неё. Все сонно листали книгу и что-то записывали, параллельно продолжая заниматься своими делами. Похоже, увлеченных естественными науками, как и любителей спорта, здесь было немного. Эрни полистал учебник Просматривая вопросы теста и решил, что с эволюцией видов он вполне способен справиться минут за десять. Многие, зевая, поглядывали на часы, кое-кто уже складывал вещи в сумку. Урок подошел к концу. Из-под стола девочки-кошки вдруг снова послышалось мяуканье. Она немного покраснела и запустила одну руку под стол. Мальчик с длинными волосами прищурившись, глянул в ее сторону и снова уткнулся в свой электронный браслет. Похожие друг на друга девочки, переглянувшись, хихикнули и стали собираться. «Урок окончен, все свободны. До свидания!» Из класса вышли все, кроме мяукающей девочки – Эрни и учительницы. Девочка опять нырнула под стол, оттуда послышались хруст и урчание. Эрни не выдержал и, присев на корточки заглянул под стол. Из полураскрытой самошитой тряпичной сумки на молнии торчали два больших треугольных уха, покрытых ярко-рыжим пухом. От сумки ужасно пахло. Котенок ел мягкий корм с ладони девочки, скорчившейся на полу. «Нина, дорогая, тебе ведь известно, что у нас запрещено приносить в школу домашних животных». Голос учительницы звучал мягко и вкратчиво. Она, как и Эрни, сидела на корточках, заглядывая под стол. Вообще-то, в свете того, что кабинет биологии больше напоминал собой зоомагазин, ее слова звучали довольно странно. «Я знаю, но его совсем не с кем оставить, а он так грустит один». Котенок покинул свое укрытие и, вскарабкавшись по одежде женщины, быстро добрался до ее плеча и стал тереться о щеку. Как его зовут? Ему нужно искупаться. Учительница поморщилась, но продолжила почесывать спинку котенка, не отворачиваясь от него. Ушастик. Хорошо, Ушастик, ты пока что останешься здесь, а Нина заберет тебя после уроков.